Параг 298. Косвенная речь. Косвенная речь – это чужая речь, введённая автором повествования в форме изъяснительной придаточной части сложно подчинённого предложения. И при этом способе передачи чужой речи синтаксическим центром, организующим конструкцию с чужой речью, оказывается... вводящие авторские слова, которые занимают место главной части сложно подчинённого предложения. «Признаюсь вам, что желание мстить ей и вам преследовало меня». Косвенная речь может приближаться к дословному воспроизведению чужой речи, а может быть лишь очень приблизительным, Отражением её. «Кто этот человек?» – спросил я дежурную. Я спросил дежурную, кто этот человек. В ряде случаев прямую речь нельзя преобразовать косвенную, не изменив существенно содержание. Ну что ж, бать, высоким? Рвущимся голосом зазвенела Наталья. «Не судьба, видать!» В зависимости от целенаправленности высказывания в оформлении косвенной речи участвуют различные изъяснительные союзы и союзные слова. Если чужая речь – предложение повествовательное, то в форме косвенной речи она оформляется при помощи союза «что». Газеты сообщили, что последствия наводнения ликвидированы. А если чужая речь – предложение побудительное, то косвенное, косвенное вводится союзом чтобы Власти потребовали, чтобы студенты покинули здание университета. Если чужая речь – вопросительное предложение, то передача её в форме косвенной – Потребует уже относительных местоимений и наречий в роли союзных слов. Или союза «ли». Со станции запрашивают, когда будет подвезено горючее. Со станции запрашивали, будет ли подвезено горючее. Вопрос о том, какой способ передачи. чужой речи следует предпочесть, решается в зависимости от жанровых, художественных и иных особенностей произведения. Косвенная речь целесообразна тогда, когда достаточен лишь авторский пересказ содержания чужой речи и когда жанр произведения не допускает эмоционально-экспрессивных элементов прямой речи. Поэтому так часто конструкции с косвенной речью в газетных жанрах. Здесь распространены клишированные конструкции с определённым набором водящих слов. «Заявил», «что», «сообщают», «передали», «что», «пишут», «что», Вчера лидер этой партии заявил, что принято решение выставить своего кандидата на выборах. В косвенной речи, в сравнении с прямой, невозможное обращения, междометия, некоторые частицы, повелительная форма глагола, многие просторечные, диалектные, жаргонные слова. Страница 713. Неупотребительные эмоционально-экспрессивные заместители глаголов речи, мысли и слова, передающие жест, мимику, приговорение. Однако и косвенная речь может быть достаточно выразительной. Начальник же сказал, чтобы я не обращал на это внимание, что всё равно он меняет и передвигает врачей всё время – дабы их не припекало долго с одной стороны и без особой нужды, не подмораживало кого-нибудь больше, чем других, что вообще он может переворачивать нас, как блины на сковородке, если видит, что кто-то подгорел. А видит он всё, замечает всё и должным образом оценивает всё – в том числе и себя, что есть у него на каждого досье, что успехи и промахи каждого у него как на ладони, что из этих карточек он может раскладывать пасьянс, где каждый будет ложиться на то место, которое он, начальник, сочтёт подходящим, а никуда кинет. карточное везение. Таким образом, принципиальное различие прямой и косвенной речи заключается в том, с точки зрения какого лица передаётся чужая речь. Параграф 299. Полупрямая речь. Способы передачи чужой речи многообразны. Нередко авторы художественных произведений прибегают к приёму полупрямой речи, когда конструкция строится как косвенная, но придаточную часть главным образом союзом, что вводятся элементы прямой речи. Например, не пора ли оставить теперь же, не дожидаясь, когда какой-нибудь Гюбнер скажет что, конечно, милый Карев, из вас выйдет очень хороший музыкант, но, милый Карев, хороших музыкантов много. Здесь от косвенной речи союз что? А от прямой – обращение, вводное слово, местоимение. Полупрямая речь может использоваться для придания тексту разговорной непринужденности, лёгкости. Хозяйка всё время приговаривала, что она в рот не возьмёт эту отраву. А я говорил, что и не надо, что я её испробую сначала на себе, только ради Бога. Поджарьте мне то, что я прошу. Полупрямая речь может также передавать просторечный характер речи говорящего лица. Паспорт надо было получить в своем районе. А Митька сказал, что наплевать, получишь прямо на месте, в Мурманской области. У него, мол, у Митьки там все, все, все кругом знакомы. Все дружки-приятели, они для Митьки все сделают. Белов.